Глава двадцать третья. Мне не могло показаться, я точно уверен, что спросил вслух. Судя по вытянутым лицам, я был прав. К ней сейчас не пускают, Джаред, робко начала Кейти. Закрываю глаза и стараюсь оставаться спокойным, по крайней мере, внешне. Терпение не моя сильная сторона, точно не сейчас. Что произошло? Машина сбила, тихо говорит мистер Майерс. В ту же секунду из груди мамы Лизи вырывается глухой всхлип, разрывающий сердце. Меня будто ударили разрядом тока, самым мощным, на который только способно электричество. После этого я остаюсь парализованным еще несколько секунд, воображая самое страшное, что только способно прийти в голову. Она... замолкаю, не в силах продолжить. Слова застряли поперек горла. Не сразу осознаю, что поднимаю руку и запускаю пятерню в волосы, предварительно смахнув первую слезу. Пелена эмоций размывает все впереди. Как я смогу жить без нее? Лизи стала всем. Она единственная девушка, которая смогла влюбить в себя, щелкнув лишь пальцами. С нее все началось, ей же завершается. Как можно жить, осознавая, что ты мертв внутри?» что часть тебя, самая важная, самая ценная, самая необходимая, как сердце, без которого жизнь невозможна, отсутствует. Как понимать, что эта часть была, что познал и привык к этой стороне, что не знаешь, как без нее? В данном случае лучше не пробовать, чем принимать и терять. Возможно, человек привыкает ко всему, но в эту самую секунду я не чувствую себя им. Я вообще не чувствую ничего, только пустоту. «Она жива!» – завершает Адам, дергая мое плечо. Эти слова слышатся эхом. Я не понимаю, правильно ли расслышал. Он не отступает, продолжает трясти меня, пытаясь вырвать из транса. «Она жива, ты слышишь?» Вздох облегчения вырывается наружу. Я почти валюсь с ног, теряя способность держаться вертикально. «Она жива!» «Это все, что мне нужно. Лишив жизни Лизи ее лишили бы меня». Внутри что-то щелкает. Сжав зубы, я заранее виню во всем ублюдка босса. Вина полностью лежит на нем. Он затащил ее сюда, он затащил ее на этот ужин, и это он затащил ее в свою хреновую компанию обманным путем. «Я убью его!» — хриплю я. «Он не виноват, Джаред!» — тихо сообщает мистер Майерс. И я резко поворачиваю голову в его сторону. Он вовремя оказался рядом, вызвал скорую. Чушь. Тут же отрезаю я, удивляя подобранным тоном всех. Дерьмо собачье, это его вина, я знаю. Все внутри меня рвется вывалить происходящее на них. Но я сжимаю челюсть еще крепче, как и кулаки. Я не готов делиться этим. Как минимум до тех пор, пока сам не расквитаюсь с ним. Я хочу быть первым, кто забьет его. Единственное, что требуется, подтверждение того, что вина полностью лежит на нем. Либо она убегала, либо он толкнул ее. Ничто не способно убедить меня в обратном. Другие варианты исключены. Так или иначе, все сводится к нему. Все началось с него и из-за него. Он единственная причина, из-за которой она тут. За спиной открывается дверь, и я сразу оборачиваюсь, не дожидаясь ответа Адама или мистера Майерса. Сейчас мне плевать, верят они или нет. Мужчина в белом халате поправляет очки и окидывает нашу компанию торопливым взглядом. Что ж, тянет он, и я перестаю дышать. Напрягаюсь и раздражаюсь медлительности, к которой прибегает все медицинское сообщество в данных случаях. У них есть отдельный предмет в университете? Где моя девушка? Его взгляд сканирует меня, после чего оправа очков скатывается на переносицу, и мужчина смотрит на меня из-подолба. Клянусь, даже вижу тень улыбки на его лице, только вряд ли я готов посмеяться. Несколько дней она проведет в палате интенсивной терапии. Сейчас ее состояние нестабильно. Рядом раздается новый всхлип миссис Майерс, которая захлебывается слезами. Отец Лизи и Адам держатся лучше, потому что мужчина перед моими глазами начал расплываться. Нестабильно. Кручу в голове заезженную пластинку. Я готов завывать под это слово, подобно волку на луну. Я не слышал ничего хуже. Это почти как приговор. Он говорит лишь о том, что ничего не известно. Все подобно воде, ускользающей между пальцев. Это моя клетка, круг, из которого нужно вырваться. «Вы можете увидеть ее, но ненадолго», сообщает он. Мужчина не ждет согласия. Он открывает дверь. Я застываю, теряя другую способность шевелиться. К моей Лизе приклеены десятки датчиков, которые отражают ее состояние на нескольких компьютерах. Я ничего не понимаю, кроме того, что это кривые линии. Наверняка это сердце. Если их прицепить ко мне, то, скорее всего, там будет четкая полоса отсутствия сердцебиения. Я забыл, что такое дышать и тем более функционировать. Всеми силами заставляю себя сдвинуться с места. Мимо проходят все, оставляя меня позади. Я же не могу оторвать глаза от того, что вижу. Моя, некогда жизнерадостная Лизи не шевелится. На ее лице, руке ссадины и царапины. Одна нога и рука вовсе заключены в гипс. На прошлой неделе она танцевала и смеялась рядом, а сейчас не реагирует ни на что. Словно утро и ночь имеют между собой немеренное количество времени, похожее на вечность. Я не могу поверить, что несколько часов назад получила от нее сообщение. Мне чудом удается удержаться на ногах, ведь я представляю, что больше никогда их не получу. Это заставляет меня ценить прошлое, ведь неизвестно, что будет через минуту. Недавно она была, а сейчас ее практически нет. Чувствовала ли я когда-нибудь пустоту? С этим ощущением я познакомился после того, как она сбежала от меня к Дину. Сейчас я узнаю этот мрак с другой стороны. Рядом всхлипывают Кэти и миссис Майерс. Поднимаю голову и вижу слезы мистера Майерса. В коридоре он держался, но сейчас этот мужчина разбит, потому что чуть ли не потерял единственную дочь, которая была для него всем. Как и для меня. Она моя жизнь, моя причина быть лучше, моя причина желать большего, стремиться к большему. Моя причина дышать, моя главная причина открывать глаза по утрам. Как только она придет в себя, мы переведем ее в обычную палату. Гробовую тишину нарушает все тот же мужчина. Когда она очнется, шепчу я, сомневаясь, что был услышан, но все-таки был. Он пожимает плечами. Не могу сказать, как только организм начнет работать самостоятельно, удар был сильным. Делаю несколько шагов и одним движением двигаю стул к кровати, замертво падая на него и схватив ладонь Лизи, которую прижимаю к губам, закрыв глаза. Она теплая. Несмотря на раствор, которым явно обрабатывали раны, я все еще улавливаю аромат ванили. Кладу голову на бедро и пытаюсь остановить все эмоции, которые норовят пролиться. «Ты не можешь меня оставить», — шепчу я. Мужская ладонь ложится на плечо, я не спешу смотреть, кто это, но судя по ботинкам, отец Лизи. «На сегодня пришло время прощаться», – оповещает мужчина в халате. «Я никуда не уйду», – сообщаю я. «Я не могу оставить вас тут, а я не могу сдвинуться с места». «Я требую невозможного?» – поднимаю голову и встречаюсь с его взглядом. Адам слабо и вынужденно улыбается, как будто извиняется за мое поведение. Но мне ничуть не стыдно, я не отойду от нее, пока не увижу блеск любимых глаз. Я буду первым, кого она увидит. Нам нужно кое-что обсудить. Мужчина обращается к родителям Лизи, и мистер Майерс благодарно трепит мое плечо. Проходит меньше минуты, прежде чем они покидают палату. Остаюсь только я, бессознательная Лизи, сигнал исходящий от компьютера и оглушающая тишина в моей голове. Больше не держу все внутри, легко поддаваясь тому, что никогда не делал ранее – слезам. Боль изливается именно таким способом, и я не чувствую себя слабым из-за них. Я разбит, у меня нет сил поднять руки, чтобы хотя бы сделать удар по груши, выместив гнев. Я даже не могу ощутить ровную поверхность под ногами. Отчаяние и пустота – это то, что чувствуется несколько последних часов, как только услышал голос Адама в динамике телефона. Мне не нужна ни еда, ни вода, ничего. Единственным желанием стало восстановление Лизи. После в моем списке лицо одного ублюдка, который привез ее сюда. Сжимаю ладонь Лизи в своих и оставляю на ней миллионный поцелуй. Не оставляй меня, в который раз прошу я. Прием родственников закончен, сообщает женский голос, на который я не удосуживаюсь поднять голову и посмотреть на обладателя. «Мне плевать». «Молодой человек», — оскорбленно настаивает она, «вам стоит подойти завтра с 10 до 12. Пропускаю ее слова мимо ушей. До тех пор, пока Лизи не откроет глаза, я сдвинусь с места только по нужде. «Я вызову охрану. Буду ждать». Дверь хлопает, и я рад этому звуку. Я снова один. «Никто так и не подошел». Вероятно, мужчина, который незадолго был тут до нее, доходчиво объяснил бесполезность спора. «Меня не вывести отсюда под дулом пистолета. Опускаю голову рядом с бедром Лизи, и сон, который с трудом приходил, ко мне все же взял верх. Только аромат еды заставил мой желудок пробудиться, и он был прав. Когда поднимаю голову, первое, что смотрю, Лизи...» но она в прежнем состоянии, только после того, как в горле пересыхает, а в глазах застывает новая пелена, перевожу взгляд в сторону и лицезрею тарелку с кашей на тумбочке. Рядом с ней покоится кружка, от которой исходят клубы пара. Навряд ли это принесли для Лизи, которая не то чтобы ложку держать, она и проглотить ничего не сможет. Или как минимум открыть рот. Не тороплюсь вставать, чтобы взять тарелку. Достаю телефон и вижу огромное количество пропущенных звонков от друзей. Алекс, Том, Крис, Трент и Бека Звонил даже Дин. К другим присоединился один звонок от Марсела и Ками. За окном еще сумерки или уже сумерки, а на часах четыре. Я с трудом соображаю, что это утро и не понимаю, утро какого дня. Странно, что кружка осталась горячей, как будто еду принесли совсем недавно. Легко разделываюсь с кашей и вливаю в себя кофе, оставляя пустую тарелку и кружку. Больничная еда отнюдь не кажется противной, а даже вкусной. Либо же я настолько голоден, что любая еда превращается в блестящее блюдо из ресторана, личное, отданное шеф-поваром. Последней задачей остается найти воду и туалет. И когда открываю дверь, обнаруживаю пустой коридор, но тут же вздрагиваю, когда сбоку слышу голос. «Вы поели?» Резко оборачиваюсь и вижу женщину в медицинском халате. Ее серые глаза рассматривают меня с неким ужасом и интересом. И вряд ли я выгляжу подобающе, но это совсем меня не волнует. Она выгибает бровь, я тут же даю ответ. «Да, спасибо. Где я могу найти туалет?» «Прямо до упора. Левая дверь. Спасибо». Еще раз говорю я, после чего разворачиваюсь и направляюсь в нужную сторону, оставляя женщину смотреть мне вслед. Вода немного освежает, но я ловлю себя на мысли, что новая одежда абсолютно не будет лишней. Мне не нравится, что я чувствую от самого себя, так же, как и помятое лицо. Помимо этого поясницы немного ноет, напоминая о неудобном сне. Вряд ли я когда-то выглядел так. Назад возвращаюсь быстрей и, набрав сообщение Адаму, следом подношу телефон к уху. Как ни странно, но первый выбор пал на Дина, хотя он не был последним из списка звонящих. Я не думал, когда выбирал номер первого, кого услышу. «Картер!» – раздраженно шипит он. «Какого хрена ты не берешь трубку? Объяснить, как подружиться с мобильником?» Фыркаю, смотря в окно, за которым медленно поднимается солнце. «Это точно утро». Я спал. «Ты шутишь? Ты хоть знаешь, где твоя девушка сейчас?» «Я знаю, где моя девушка». Рычу, сжав края подоконника. «Я нахожусь возле нее». На линии повисает тишина, и Дин втягивает воздух. «Что произошло?» «Не знаю. Уверен, она не сама прыгнула под машину». «Что он сделал?» «Он много что сделал. Для начала затащил ее сюда и на гребанный ужин». «Она пошла с ним на ужин?» Ошарашенно восклицает он. Нет, это типа какой-то банкет в честь конференции. Морщусь, не скрывая отвращения. Ему не стоит сюда подниматься, иначе спустится в морг. Если увидишь, двини еще за меня. Как она? Проглатываю ком в горле и через плечо смотрю в сторону Лизи, которая не сделала никаких движений. Я благодарю каждый сигнал, исходящий от компьютера и говорящий о том, что она жива. Она все еще со мной, хотя только физически. Никак. Держи меня в курсе, выдыхает Дин. Это дерьмово. Дерьмове некуда. Соглашаюсь я, после чего сбрасываю вызов. Занимаю прежнее место возле кровати Лизи и снова поддаюсь разрывающей нутро боли. Нет ничего хуже, ведь я не чувствую себя ни живым, ни мертвым. Я где-то между, что усугубляет положение дел. Я завис там же, где и Лизи, но лишь осознавая происходящее и видя его. Хотя трудно назвать это осознанием, ведь я все еще отказываюсь верить собственным глазам. Моя стадия отрицания, после которой следует размытое будущее. Смотрю в закрытые глаза и умоляю их открыться, чтобы увидеть то, что должно вернуть меня к жизни. Наверное, даже такой мелочи будет достаточно». Я не перестаю сжимать ее ладонь в своих, думая о том, чего мы не успели сделать. У нас было слишком мало времени. И все, что я желаю, увидеть ее улыбку и почувствовать до боли родные объятия, в которых нахожу все, что необходимо для успокоения. «Обещаю, мы сделаем все, что ты захочешь», — шепчу я, проводя костяшками пальцев по щеке, на которой несколько царапин. «Слетаем даже на луну, только открой глаза». Ничего не происходит. Лизи все так же молчит. За нее говорит сигнал датчиков, а я бессиленно падаю лбом на кровать. Вместо моей просьбы распахивается дверь. За мужчиной, что я уже видел, следуют родители Лизи, а из-за их спины внезапно появляются Том и Алекс. В то время как брат застывает и не моргает, смотря на неживую Лизи, Алекс бросается в слезы. Ее нижняя губа начинает дрожать, а всхлипы заглушают тишину. К ним присоединяются те, что принадлежат миссис Майерс. Доброе утро, с легкой улыбкой говорит мужчина в халате. Доброе, фыркнув, морщусь я. Том выходит из состояния транса. Он подходит ко мне и кладет ладонь на плечо. Вздрагиваю, чувствуя холод, который исходит от него, словно на улице январь, а он бродил без перчаток. В это время его девушка заливает слезами не только свое лицо, но и кровать Лизи. «Ты как?» – тихо спрашивает он. «Никак», – хриплю в ответ. Он больше не задает вопросов. Либо я больше никого не слушаю и не слышу. Мир вокруг меркнет. Это какая-то злая шутка над моей жизнью. Все началось так стремительно быстро и хорошо, и вот к чему мы пришли спустя почти два месяца. Я сижу возле своей девушки, которая питается через трубочку, а к ее телу прикована куча датчиков. Кроме того, где-то на свободе спокойно рассекает ее ублюдок-босс. Я даже не виню того, кто был за рулем. Вся ответственность и вина лежит на плечах одного человека, которого я ненавижу всей душой. Раньше я думал, что самое страшное, если мы разойдемся, она встретит кого-то другого и поймет, что он лучше. Нет, так сильно я еще никогда не ошибался и не заблуждался. Теперь самое страшное, что я потеряю ее раз и навсегда. Сейчас есть все шансы на то, что я больше никогда не увижу ее улыбку и не услышу смех, даже если не буду являться их причиной. Пугающе то, что я сижу тут и ничего не могу сделать или как-то помочь. Остается только ждать и верить, сжимая ее ладонь в своей.